Глава 15 Мы все-таки прорвались к новому талину и оказались в тылу нашего корпуса. Но это дорого обошлось сотому батальону, и общие итоги боев за Дорнхолл были неоднозначными. Несмотря на применение тяжелых танков «Берсерк» и отличную выучку экипажей, позиции мы не удержали и были вынуждены отступить. После чего завязли в грязи, потеряли время и вступили в новый бой с превосходящими силами противника. Причем шансов на победу у нас не было. И если бы не воздушное прикрытие, которое нам обеспечил лично командир 14-го ударного корпуса генерал-лейтенант Тейт Эрлинг, батальон можно было вычеркивать из боевых списков. Так что в какой-то мере наш прорыв к своим — это огромная удача и проведение судьбы. Батальон уцелел, хотя потерял половину тягачей, треть автомашин и 15 танков, а еще 4 были отправлены на ремонт. Это не считая потерь среди мотострелков, артиллеристов и сводных батальонов, а также брошенных в поле подбитых берсерков, которые республиканцы наверняка уже начали изучать. Все это нам в минус. Однако были и плюсы которых оказалось гораздо больше. Во-первых, сотый батальон сохранил боеспособность и в строю 21 «Берсерк». Во-вторых, мы на сутки задержали продвижение противника в полосе корпуса. В-третьих, потери противника превысили наши минимум в пять раз. Разведка корпуса доложила, что республиканцы были вынуждены отвести с линии фронта на переформирование свою знаменитую танковую дивизию «Стальная метель» и бросили против 14-го корпуса дополнительные силы в количестве двух усиленных моторизованных бригад. В-четвертых, было остановлено бегство солдат 8-й кавалерийской дивизии, и мы отвлекли противника от преследования 9-го конно корпуса, благодаря чему наши соседи – первыми принявшие бой, смогли оттянуться и занять оборонительные позиции. Ну и в-пятых, из всего того, что произошло, офицеры батальона смогли сделать выводы, которые оформились в официальный документ и отправились в штаб корпуса. Наш батальон элитный, однако для более эффективного ведения боевых действий нам необходимо усиление. Не временное, а постоянное — которая будет подчиняться непосредственно комбату. Нужна разведывательная рота на бронемашинах, нужна рота танкового десанта, которая усилит охранное подразделение и в случае необходимости пойдет в бой вместе с танкистами. Нужны автоматы для экипажей, а то они так и не поступили, обходимся пистолетами. Нужна собственная батарея, а лучше дивизион самоходных артиллерийских установок. И еще... Нужен дивизион ЗСУ. Желательно, чтобы это были новейшие тучи. В общем, такие вот дела в нашем батальоне. А что касается меня, то я принял командование первой роты. Майор Феликс Эрх погиб при прорыве. В его танк попали сразу две управляемые ракеты, а затем вражеская пехота добила берсерк из одноразовых гранатометов. После чего в роте осталось шесть машин. И я считал, что оставшиеся в строю танки раскидают по другим ротам. Но командование решило поступить иначе, и Юрий Темников стал командиром роты. Должность майорская, и в самом скором времени можно ожидать повышения в чине.